Сегодняшний спектакль детского радиотеатра мы приглашаем и школьников, и взрослых. Почему мы это делаем, вы потом поймёте. Автор рассказа «Исследователи» писатель Юрий Сотник. Главные действующие лица такие. Учитель литературы Николай Николаевич. Его роль исполняет артист Ростислав Плян. Студент-практикант. Артист Алексей Борзунов. Не действующие лица, Ученики шестого класса «Б». Их роли исполняют артисты Татьяна Курьянова, Анна Горюнова, Ирина Потоцкая, Ирина Понярская, Лидия Шубина и Елена Мирошникова. О том, какая история произошла в одной школе, вам расскажет студент-практикант. Расскажу вам о том, как я оказался свидетелем и участником этой истории. На уроке литературы я сидел на самой задней парте. Я видел перед собой 36 затылков и по ним мог судить о том, с каким вниманием слушают ребята Николая Николаевича. Погиб поэт, невольник чести, Пал оклеветанный молвой, Свинцом в груди и жаждой мести, Понихнув гордой головой. Вдруг два затылка оживленно задвигались, Двое мальчишек, сидевших на одной парте, принялись указывать друг другу куда-то под потолок. Анатолий, голубчик, если тебе не интересно, можешь выйти из класса, но другим слушать, пожалуйста, не мешай. Николай Николаевич, ну... Не вынесла душа поэта позором мелочных обид. Восстал он против мнений света, один, как врежде. Я не могу продолжать урок при таком отношении к творству михаил Юрьевича. Я убедительно прошу Анатолия выйти из класса и не мешать коллективу работать. Виноват, минутку. Подойди, пожалуйста, сюда. Маленькое лицо Толи... Было светло-малинового цвета, на нём такие же рыжие, как волосы, поблескивали веснушки, и из этого пёстрого окружения тоскливо смотрели большие голубые глаза. Что это у тебя такое? Галстук. Какой галстук? Пионерский. Обращай внимание, товарищи пионеров, на это явление. Анатолия попрошу подождать меня возле учительской. Ну, Николай Николаевич, а чего я... Ну ладно. Безобразие, до чего разболтались. Все ребята смотрели туда, куда только что глядел пострадавший Анатолий. На стене под самым потолком была вентиляционная отдушина, прикрытая решеткой. И за этой решеткой виднелось человеческое лицо. Мы с Николаем Николаевичем разыскали дворника Матвея Ивановича, узнали от него, что попасть в вентиляционную систему здания можно только через котельную, и вместе с ним спустились в подвальный этаж. Дверь котельной оказалась запертой. Матвей Иванович, могу ли узнать, как они сюда попали? стал быть, через окно. В котельной было прохладно, пахло сажей. Слева высоко от пола светились два окна с покатыми подоконниками. В конце помещения кирпичная стена имела выступ, похожий на огромную голландскую печь. Внизу на выступе была металлическая дверка, тоже похожая на печную. Николай Николаевич! Чш! Фёдор! Фёдор, а? ну, ну что ты там в трубе то застрял? Ну? Да погоди, я тут за что-то зацепился. Да вылезай. Да, сейчас. Ой. Ой, сколько пыли. Ух ты. Смотришь, слушай. Меня Николай Николаевич, наверное, узнал. Ну да. Ну, ну да. ай ай заглянул я к нему в класс А, а он... он как увидит, да как закричит. Ух Это что-то? Ой, Николай Николаевич. Итак, позвольте узнать, что вы там делали. А мы это... Ну мы... Ну это... Нос. Ну говори. Я жду. Ну мы... Исследователи? И, да нет, просто лазили. А, и для этого сбежали с урока? Исследователи молчали. Блестяще. А знаете ли, дорогие, как можно назвать ваш поступок? Расстраты государственных средств. Да, да, да. Государство тратит огромные деньги, чтобы дать вам образование, чтобы сделать из вас людей. А вы что делаете во время занятий? И сами не учитесь, и мешать другим, как это можно назвать. Толстый растратчик государственных средств тихонько заплакал. Тонкий наступил каблуком на кусочек кокса и принялся сверлить им цементный пол. Идите. И прошу подождать меня возле учительской. Исследователи бесшумно вышли из подвала. Матвей Иванович, надо запереть эту дверку. Это много любителей найдётся. Да тут тут был замок. Не знаю, куда делся. мне Я вас очень прошу, сейчас найдите новый и повесьте. Пойду, поищу. Ужас, что за народ эти, ребята. Да, да, милый вы мой. Удивительно всё-таки жизнь устроена. 30 лет преподаю в этой школе. Смотрю на эти отдушены с решётками и ни разу не подумал, что у меня под боком такой, знаете, лабиринтище. А потом вот такой, как бы сказать вам, шпингалет. Открывает вам глаза, а? Милый мой, разве не удивительно? Да, конечно. В конце концов, настоящая любознательность, то есть чисто биологическая страсть к познанию мира, живет в человеке ведь очень недолго. Лет с 15-16 мы уже перестаем замечать весьма многие окружающие нас явления. Мы сосредотачим свое внимание на, как вам, милый мой, сказать, на весьма узкой сфере этих самых явлений. Да. Калач остановился, надел пинсне и принялся разглядывать выступ в стене. Так, так, по всей вероятности, по всей вероятности, такая система вентиляции в современных домах не строится. Стены слишком тонкие. А это вы... Смотри, это целый лабиринт. Николай Николаевич подошел еще ближе к выступу. Очевидно, это основной, центральный, так сказать, канал или шахта. Как вы думаете, а? Да, от него идут ответвления. Николай Николаевич открыл железную дверцу... и нагнулся, заглядывая внутрь. И в этих в этих ответвлениях Ого, в этих ответвлениях создаётся своего рода сквозняк. Пора, Николай Николаевич. Может быть, пойдемте? Слушайте, слушайте, а вот тут вот, тут же скобы есть, чтобы лазать. Удивительно, как все предусмотрено. Это очевидно, да, очистки. Да, удивительно интересно, как разумно все устроено. Пойдемте, Николай Николаевич. Уже, наверное, из школы все ушли. Нет, вы только посмотрите, это же это шахта. Да нет, нет. Идите-ка сюда. Да, э, Нет, вы, вы идите сюда. Я... Вот, по этим скобам вместе-вести. Вот, вот здесь вот у меня уже боковой ход. Я нащупал скобы и полез во тьму. Вскоре я коснулся головой ботинка Николая Николаевича. Виноват. Ой. виноват. <сос> виноват. Николай Николаевич, идет кто-то. Да. Как-то неудобно. Ч -ч -ч -ч. Милый вы мой, мы, кажется, большую оплошность допустили. А именно? Так, несомненно, этот дворник приходил и запер нас. Да. Вы разрешите мне спуститься? Все-таки, знаете ли, седьмой десяток. Как-то все нехорошо получается. Николай Николаевич, кричать надо. Кричать? Да. М да, кричать. Нет, Нет знаете, У уже это больно будет, ну, как вам сказать, странно. Вы же сами понимаете, занятия кончились, но много детей ещё осталось. Кто в кружках, кто в читальне, а мы будем кричать, как так. И в каждой комнате услышат, что такое скажут. А это Николай Николаевич в трубу забрался и голос подаёт. Неловко, неловко. Ну так что же делать? Честное слово, я просто ничего не могу придумать, голубчик, поверите ли я. Со мной никогда подобных приключений не случалось. Да я охотно верю. Знаете что? Вы... Человек молодой и ловкий. Да. Может быть, вы слазите в какой-нибудь боковой канал. Я? Да, да, да. И тихонько, не поднимая шума, скажете кому-нибудь там, ну, вот так, мол, вот так случилось такое досадное происшествие. Попробуйте серьезно. Николай Николаевич, не, я, так... я вас прошу. Очень все нас выручите. Я буду очень вам признать. Что же делать? Ну, хорошо. Я снова нащупал шершавые скобы и стал карабкаться в потемках наверх. С каждым движением на меня сыпались какие-то соринки, было очень пыльно. В темноте я не видел, на какую высоту залез, но когда я добрался до первого бокового хода, то вообразил, что вишу над бездонной пропастью. Я увидел решётку, через которую проходил свет, я лёг на живот и стал протискиваться под тесной трубе, засыпанной пылью, кусочками звёздки и кирпича. Что это за помещение, а? А, это же раздевалка. Да, но тут никого нет. Надо лезть обратно. Вылезая... Я выгреб из трубы кучу мусора, и он полетел вниз. Ну, каковы результаты? Пока никаких. Долго я ползал по пыльным и тесным ходам этого дурацкого лабиринта и каждый раз попадал или к совершенно пустому классу, или к классу, в котором занимался какой-нибудь кружок. Ой, кажется, учительская Вокруг большого стола сидели все педагоги школы и слушали выступление директора. Товарищи, товарищи, сегодня мы обсудим поведение, успеваемость, Шестого Б-класса. Да, да, с дисциплиной да. там не всё в порядке. Ну, вот, да. Поспешно отступая от учительской, я заметил, что есть ещё один канал. Я залез в него, добрался до решётки, заглянул сквозь неё и сразу дёрнулся назад. В коридоре я увидел Анатолия, изгнанного Николаем Николаевичем из класса, и двух исследователей, из-за которых мы попали в эту историю. Совершенно измученный, я спустился на дно шахты. Ну что? Плохо, Николай Николаевич. Никого не нашли? Нашел. В учительской заседании Петсовета. Ох, а я, значит, не явился. А рядом с учительской трое ребят, с которыми у вас должен быть разговор. Все из меня ждут? Да. Ну что же вы мне предложите, а? Да. что же предлагать? Нужно опять добраться до учительской. Ну, милый мой, ну что вы, вы все-таки войдите в мое положение. Директор наш и все педагоги милейшие люди, но, ну, как бы сказать, едва ли они смогут понять причины, побудившие меня, старика. Ой, Николай Николаевич, а кто же их сможет понять, эти причины? Да, конечно, но нет, я против этого, категорически против. Ну, так, и что же, этим вашим мальчишкам сказать? Так, а что вы думаете, эх... Видите, голубчик, это при условии соблюдения ими полнейшей тайны это был бы неплохой выход. Они очень хорошо относятся ко мне, но в данном случае они являются лицами до некоторой степени от меня зависимыми. Вы ведь знаете, чего они от меня сейчас ждут? Да, ну, конечно. Ну, вот, и поэтому я не считаю себя вправе заставить их оказать мне такую... Да бросьте, Николай Николаевич! Нет, почему же? Бросьте! Вы знаете... «Я нашёл выход. Да? Отправляйте сейчас же к ним. кому? К ребятам, разумеется. И скажите, что Николай Николаевич попал в такую-то беду и обращается к каждому из них как, ну, как человек к человеку. Понимаете? Причём обязательно подчеркните, что неприятный разговор у меня с ними всё равно будет, это мой долг». А к ним сейчас я обращаюсь как человек к человеку, а не как педагог или там начальство. Б Бросьте, Николай Николаевич, только что распекли их за это дело, а сами... Ну, знаете, милый да. мой, они прекрасно знают, что распекал я их за пренебрежение занятиями, а не за вполне естественно любознательность, здоровую страсть к исследованию. Если бы, голубчик, не было этой страсти, в науке ничто не было бы открыто. Да. Ну, ну, тогда уж лучше сообщить о нашем положении кому-нибудь одному из них, а не всем троим. Но вот как это сделать? Нет, одному не надо, ни в коем случае. Один разболтает, обязательно разболтает. А трое никогда. Ступайте, ступайте, они поймут. Только прежде всего возьмите с них слово, что всё останется в тайне. Вы полагаете, что всё-таки тайну нужно сохранить? Ну, ничего не поделаешь. Ну, нужно считаться, как вам сказать, со своего рода условностями. Ну, ступайте, дорогой, ступайте. Что еще ждать-то? да не придет он уж наверное из школы ушел да не придет какой самый первый правило для хорошего педагога никогда с детьми не трепизыя сказал и делай а николай николаевич знаешь какой педагог о нем он в пионерке писали знаю Только строгое очень и будешь с нами строгим так мы всю школу разнесил я лежал за решеткой таращил на них глаза и глотал от волнения слюну Лишь минуты через две я собрался с духом и прошептал. Мальчики! Они не услышали. А кто это такой вот молодой-то с ним был, а? Да ерунда, практикант. Мальчики! Мальчики! Ребята! Эх! Ой. вот еще один тебе здорово всыплют их уже поймали ребята, ребята мальчики ну? мальчики я не то я я говорю я не тот кто вы думаете я к вам как человек к человеку вот. одним словом я к вам по поручению ну от николая николаевича Понимаете? вернее не от николая николаевича а слушай ну что ты там бормочешь ты да, я говорю видите ли какая штука Николай Николаевич, ну, ну, ну, он просто к вам обращается. Тут, тут маленькая неприятность вышла. Одним словом, нас заперли. Дворник запер. И вот мы, ну, нечаянно, конечно, запер. А, а вы кто, практикант? Ну, конечно, конечно, практикант. По некоторым причинам, ребят, мы с Николаем Николаевичем оказались запертыми в этой штуке. И вот Николай Николаевич обращается к вам с просьбой выручить нас, но так, чтобы никто не знал. Все мальчишки просияли, как будто я предложил им ехать на северный полюс. Все! Где заперли так? Да? Туд вверх, ну да? А внизу? Вот это Николай Николаевич. Мы, ну пошли, пошли. Сейчас выручим. Только, ребята, ребята, Николай Николаевич просил дать честное пионерское, что вы никому ни слова. Конечно, вы успокоились так же. Через полчаса Николай Николаевич сидел за партой в пустом классе. Возле него стояли трое мальчишек и смотрели на него во все глаза. Разговор о трудовой дисциплине, о том, как дорог каждый час учёбы был закончен. Нет, голубчик, нет ты, нет. Я думаю, что твоё предположение неверно. Теоретически, может быть и возможно, что такая система вентиляции способствует поддержанию более или менее одинаковой температуры во всех помещениях. Но практически. Ты ты же, наверно обратил внимание, как вот это вот... Николай Николаевич. Что? А зачем вы туда полезли? Я? Какое-то затмение нашло. СМЕХ <связь>